Глава 29. Технический прогресс Единственное отличие человека с деньгами от человека без денег – это скорость. Это проявляется в том, что вместо того, чтобы шить иголочкой вручную, можно купить себе швейную машинку «Зингер». И вместо того, чтобы искать спички и зажигать канделябры на 25 свечей – электрическую лампочку. И сегодня вечером, забрав у соломанки полторы тысячи франков, Габриэль Ленуар почувствовал, как заметно ускоряется его жизнь. До префектуры было 25 минут пешком, но у сыщика дорога заняла всего 10 минут, потому что он подъехал туда на Фиакре. С набережной Дорфевор 36 уже все расходились по домам, но Ленуар нашел свободного филера, заплатил ему 10 казенных франков и отправил на ночное задание. Филеру предстояло познакомиться с консьержкой Ленуара и остаться дежурить у входа в его дом до возвращения самого сыщика. Затем Ленуар поднялся в кабинет к Пизону. Начальника на месте не оказалось, но всего за три франка удалось уговорить Каби, чтобы тот выслал телеграмму в полицию Гамбурга с запросом подтвердить действительно ли Маркус Краузе провел у своего отца две недели. Текст телеграммы Ленуар написал самостоятельно, вспоминая о немецкого, который учил еще в практической школе торговли и промышленности в Реймсе. Пока Каби отлучился исполнять его конфиденциальное поручение, Ленуар сел за стол секретаря, достал толстый телефонный справочник и позвонил по огромному телефону в институт Пастера, чтобы узнать новости из лаборатории Мечникова. В институте, правда, ему сказали, что профессор Илья Мечников уже ушел с работы. Наконец, чувствуя, что поймал этим вечером нужное ускорение, Ленуар заявился в отдел сигнализации, где занимались анализом отпечатков пальцев. «Бартильон основал этот отдел всего три года назад», К счастью, Виктор по своему обыкновению задержался на своем рабочем месте. «Виктор, как поживаешь? Как там мои запросы на проверку отпечатков пальцев Рубена Саламанки?» — спросил Ленуар. «Ленуар, тут такое дело», — устало начал Виктор. «С бритвы-то я снял отпечатки пальцев с помощью графитного порошка или пришлось включать лампу для косого освещения?» — уточнил сыщик. Метод косого освещения ввели пару лет назад. Он позволял выявить рельеф линии отпечатка пальцев и сделать его снимок. «На этот раз графита оказалось достаточно. Кроме твоих собственных отпечатков пальцев, я снял и чужие отпечатки. Вот только... вот только что. Только непонятно, кому они принадлежат. Рубена Саламанки у нас в картотеке нет». — Жаль. А просто по отпечатку смотрели? Без имени? — Ленуар спросил, но уже заранее знал ответ. — Не успел? — У нас сейчас и так много дел, а тут еще ты со своими отпечатками. — Рим не сразу строился. Подожди еще пару-тройку дней. Архивисты ищут твоего парня. — Хорошо. У меня есть к тебе еще одна просьба. Возьмешь на анализ... Вот эту кость. Ленуар аккуратно вытащил кость с двумя заостренными концами. Что это еще такое? Виктор пригляделся к кости. Это ты мне скажи, что это за часть коровьего скелета? Меня этой костяшкой вчера чуть не убили. Серьезно? Бинт на руке от нее? Вот это да, Ленуар. Вечно ты вляпываешься в какие-то удивительные истории. Так, посмотрим. Похоже, тебя чуть не убили проксимальным эпифизом. Чем-чем? Это верхняя часть бедренной кости, до диафиза, ее средней части. Очень любопытная вещица, я тебе скажу. Возьмешь на анализ? Виктор устало опустил голову. Тогда Ленуар положил ему на стол десять франков и очень искренне попросил его ускорить рабочий процесс. Виктор приободрился, запротоколировал получение нового объекта исследования, части коровьей бедренной кости, превращенной в смертельно опасное оружие, и пообещал сделать все, что в его силах. Нет, деньги определенно увеличивали скорость происходящих событий. Когда Ленуар уже выходил из отдела, Виктор завел граммофон, и, пританцовывая под звуки танго, вернулся к колбочкам с химическими составами и инструментам по снятию отпечатков пальцев. Лабораторию наполнили испанские мотивы. Ленуар вдруг остановился. «Хм, у испанцев же две фамилии. Значит, у Соломанки тоже должно быть две фамилии. Как там был записан Рубен...» В манифесте клуба «Кобальта» сыщик открыл свою записную книжку и, найдя нужную страницу, прочитал «Рубен Альварес Саламанка». Виктор, его запротоколировали как Рубена Альвареса. Кого? Саламанку. Вот, держи еще пять франков. Пусть в архиве еще раз проверит отпечатки на фамилию «Альварес».